Глава седьмая Лера проснулась от шума в соседней комнате. Она уже привыкла к этому, так что спокойно встала и вышла в коридор. «Еще раз услышу твои крики. Клянусь, я перережу кабель интернета, и ты будешь собирать пазлы целыми днями. Валера, ты понял меня?» В доме тут же воцарилась тишина. Лера вернулась в кровать. Она понимала и принимала правила игры Валерию на публике, но дома они были равны, несмотря на то, что формально она являлась его подчиненной. «Почему ты продолжаешь сидеть и ничего не делать?» Парень прочитал комментарий под своим прямым эфиром. «Эй, я хочу кое-что прояснить. Есть некие причины, по которым я перенес свои концерты на неопределенный срок. Я не могу говорить об этом, но я не трачу время впустую. Это ясно?» Каждый день мы с командой обсуждаем наше будущее. Я уверен, что мы вернемся с еще более яркими выступлениями, и ничто не сможет этому помешать. А сейчас давайте посмотрим какой-нибудь фильм или поиграем, а то на этой трансляции стало уж очень душно из-за некоторых. Последние несколько дней он нашел себе новое увлечение – прямые трансляции, на которых он общается со своими слушателями. Гольф ему надоел, а читать книги или смотреть телевизор он не хотел. В этом смысле Михаил и Лера его совсем не понимали. Несколько месяцев подряд они провели в разъездах. Сначала был тур, который они откатали по 12 городам, затем несколько выступлений на больших праздниках. Сейчас, наконец, наступил перерыв. Хоть он был и вынужденным, но это не значило, что нельзя отдыхать. Однако, кажется, музыкант разучился жить вне какой-либо деятельности и считал отдых уделом слабых. «Почему на каждой трансляции вы называете меня бездельником? Я ведь объясняю, что это зависит не от меня». К сожалению, у Валерию был крайне вспыльчивый характер, и некоторым показалось очень смешным выводить его на эмоции. Если днем его крики никому не мешали и, можно сказать, даже веселили Леру и Михаила, то ночью или ранним утром никто из них не собирался это терпеть. Вот и сейчас повторные вопли парня заставили Леру пойти на крайние меры. Она спустилась на первый этаж и выключила электричество. Валерио совершенно не разбирался в электрике и предпочитал не соваться в щиток. Ему оставалось только просить прощения и покорно ждать, когда Лера или Михаил сжалятся над ним. Когда Валерио понял, что случилось, и спустился на первый этаж, его друзья сидели на кухне и пили чай с только что испеченным пирогом. «Я даже не кричал!» — начал возмущаться он. Всего лишь громко говорил. «А я не отключала электричество, всего лишь опустила один рубильник. Это одно и то же». Вместо продолжения спора оба вопросительно посмотрели на Михаила. Парень понял, что сейчас он ничего не добьется, и пошел в импровизированную студию, чтобы отвлечься самому и дать успокоиться остальным. Там он ежедневно проводил около 12 часов, отвлекаясь только на эфиры и еду, да и то не всегда. Его все равно не исправить. Михаил вздохнул и продолжил хлопотать по хозяйству. Его никто не просил, и уж тем более это не было прописано в его контракте. Он сам принял это решение. Как самый старший и опытный, Михаил прекрасно понимал, что между этими двумя спокойствие — понятие временное, а есть хочется каждый день, да и чистоту он очень любил. Чтобы лишний раз не тревожить это осиное гнездо, Михаил предпочел взять все в свои руки. «И что же теперь? Мириться с его выходками?» Лера никак не могла успокоиться. «Для того, чтобы поменять его, сначала нужно пройти стадию принятия. В этом нет ничего такого. Он все равно ведет себя как ребенок, сопротивляешься ты или нет. Так что какой смысл тратить на это силы и нервы? Попробую поговорить с ним и прийти к компромиссу. Переговоры в любой ситуации дадут больше, чем крики. Сколько не разговаривай с камнем, он останется камнем». Тогда нужно взять в руки инструменты и сделать из него, например, колесо. И пусть оно катится ко всем чертям. Лера хищно обнажила зубы в злой ухмылке. Я хотел сказать, что ты могла бы стать вторым колесом. Тогда вы бы оба могли докатиться до компромисса. Иногда мне кажется, что ты совсем не знаешь Валеру. Мне доводилось видеть его в разных состояниях, так что что-то я про него все-таки знаю. Я видел, на что он способен ради других людей». Лера вздохнула и пошла в студию. После недолгого разговора голоса за дверью стали слышаться все громче и громче. Наконец девушка выскочила из студии, громко хлопнув дверью. «Ну и, пожалуйста, сиди там один и думай, что и кому ты говоришь. Это ты своим спонсорам и фанатам будешь рассказывать, что ты крутой парень, а мне и так все ясно». Она ушла в свою комнату. Остаток дня прошел в тишине. Михаил включил электричество и приготовил ужин. Уже под вечер стало холодно, так что он разжег камин и задремал в кресле. Сквозь треск дров он услышал вибрации телефона, но не придал этому значения. «Перезвоню завтра», — подумал он, погружаясь в сон. На следующее утро Валерио, как обычно, спустился позавтракать. На кухне уже сидели его друзья и о чем-то разговаривали. Из коридора невозможно было разобрать слов, но, судя по голосу, оба были очень взволнованы. «Что у вас тут происходит?» Татьяна Александровна написала, что кого-то, похожего на нашего преследователя, видели недалеко отсюда. «Значит, он уже нашел нас?» «Да». «Нам нужно срочно переезжать». Лера вскочила со стула в полной готовности сегодня же уехать в другое место. «И вообще, Михаил, ты говорил, что Леву отдадут. Так может, в Питер? Домой?» – жалобно протянула она. «А смысл?» – Валерий усел за стол и выдержал паузу. «Что это поменяет?» «Что поменяет? Валера, человек, который убил Льва и напал на тебя, знает, что ты тут». «Неужели тебе не страшно? Он может прийти за тобой в любое время!» «Как раз этого я не боюсь!» Он снова подождал минуту, внимательно смотря в глаза своим друзьям. «Однако мне действительно страшно. Страшно, что из-за меня еще и вы можете пострадать. Ему ведь нужен я? Тогда я сегодня же найду для вас другой дом где-нибудь подальше отсюда. И вообще, забирайте Леву, готовьтесь к похоронам, «А я тут поживу». «Может, этот тип найдет меня, а полиция или Татьяна Александровна его, и все вернется на круги своя». «Нет, это не выход», — твердо сказал Михаил. «Я отказываюсь. К тому же сегодня тот сле оперативник звонил, сказал, что они какие-то образцы ткани запороли. Нужна повторная экспертиза. Оставляют тело еще на несколько дней, пока не говорят, насколько именно». «Вот и я о том же. Я тоже никуда не поеду без тебя. Нам нужно всем вместе уезжать из города как можно быстрее». «Так тоже не пойдет. Татьяна Александровна вместе с полицией ведут расследование и уже довольно далеко продвинулись. Поэтому уехать сейчас означает похоронить все труды. Менять дом также нет смысла. Если он нашел нас один раз, найдет и второй. Тогда что же делать? Оставаться здесь». — ответил Михаил. — Я найму больше охраны. По периметру установим камеры. Я бы попросил тебя воздержаться от трансляций, но ты все равно не послушаешься. Поэтому хотя бы задвигай шторы, чтобы не было видно, что на улице. Валерио, понимающе кивнул. Еще вчера он по-детски капризничал из-за того, что ему не разрешают шуметь, а сегодня готов пожертвовать собой ради друзей. Лера стала смотреть на него иначе. Возможно, Михаил действительно был прав, и ей не стоит быть такой строгой с ним. Слова Михаила успокоили девушку, но для большей уверенности она вместе с ним отбирала людей в охрану и следила, как устанавливают камеры. Валерио хотел сделать забор еще выше и украсить его электрической проволокой, но им не разрешили. «Ты бы еще ров с крокодилами вырыл!» Шутила Лера, хотя самой ей было не до шуток. Присутствие чужих людей поначалу очень смущало ее и доставляло множество неудобств. Михаилу этот переполох также прибавил проблем. Раньше он мог спокойно заказать доставку с продуктами или готовой едой и не бояться, что она будет отравлена. Теперь приходилось самому ходить в магазин. Для этого нужно было каждый раз надевать что-то неприметное и постоянно петлять дворами по пути назад, осматриваясь, не следит ли кто-то за ним. Одному Валерию было хоть бы что. Он продолжал проводить прямые эфиры и общаться с фанатами, как ни в чем не бывало. Казалось, эта ситуация только придала энергии. «Опять бездельничаешь?» Раз за разом, читая одинаковые комментарии, он уже не злился, а старался переводить все в шутку или колкости. «Да, когда заработал столько денег, можешь позволить себе отдых. А чем можешь похвастаться ты? Пятеркой в школе?» Последние несколько дней парень вел себя намного тише. Крики можно было услышать только днем. Похожие разговоры Леры начали давать плоды. Это невозможно. Просто невозможно. Я провела за ноутбуком 5 часов без перерыва. Несколько часов назад удалось засечь еще одну сим-карту преступника, с которой приходили угрозы. Кажется, преступник снова хочет поиграть с нами. Проблема была в том, что сигнал удалось поймать всего на секунду, и программа не успела распознать, из какой области он исходил. Приходилось надеяться на повторный сигнал, который я смогла поймать аж спустя почти 8 часов. Он исходил из того же района, где недавно видели кого-то, похожего на наш фоторобот. Это не могло не радовать. Значит, он составлен верно, и мы можем начать сравнивать его с лицами преступников из базы данных полиции. А если это не даст результата, то в дело включатся программы с искусственным интеллектом. Подобные образцы мне показывал Стасюк. Надо признать, работают весьма эффективно. Этим я попрошу заняться Сашу, ибо к библиотекам полиции и МВД меня не допустят, а ему это сделать будет проще. Хоть на улице едва-едва начинало светать, я отправилась в Примерную область. По пути удалось поймать еще два сигнала. Теперь программа показывала на дом всего в получасе ходьбы от дома Валерио. «Мне это не понравилось. В последний раз, когда они встретились, ничего хорошего не вышло». Я написала Михаилу, чтобы они были осторожнее, и отправилась дальше. Навигатор привел меня к разрушенному дому. Как будто могло быть иначе. По всей видимости, дом пустовал уже несколько лет. Ворота покосились и скрипели при малейшем дуновении ветра. Через них я идти не рискнула». «Всегда есть черный ход, а если его нет, значит, ты плохо ищешь», — так говорил Киря. Однако, как бы я ни искала, его просто не было. Пришлось просто перелезать через забор. На участке, на удивление, было чистенько. Только трава, которая в некоторых местах доходила мне до пояса, придавала ему слегка заброшенный вид. Обойдя дом по кругу, я заметила, что окон нет» а прямо посередине комнаты была нарисована картина. На ней изображен охотник с ружьем и убегающая лиса. Краска совсем свежая, так что это точно еще одно послание от преступника. Я отправила фото в отдел, хотя здесь не нужно быть полицейским, чтобы понять, что хотел сказать преступник. «Значит, охота началась. Это совсем нехорошо». Если раньше преступник уверял Валерию, что он его поклонник и хочет для него только лучшего, то сейчас он явно намекал на то, что охотится за его головой. Пора ускоряться. В лучшем случае у нас пара недель. В худшем – дней. Я быстро проверила второй этаж, но, похоже, преступник даже не заходил туда. На пыльном полу не было ни единого следа. К тому моменту, как я закончила с осмотром дома и вернулась в машину, мне позвонил Михаил. «Татьяна Александровна, что у вас случилось? Мне позвонил следователь и запретил покидать дом». «Понимаете, Михаил...» Я вкратце описал ему, в чем дело. «Ясно». Ситуация накалялась, а его голос был все так же спокоен. «В таком случае мы не будем испытывать удачу». Я прослежу, чтобы никто не покидал участок. Я откинулась на спинку кресла. Что же делать дальше? Михаил наймет больше охраны, поставит электронные замки на двери, может, даже добьется разрешения на установку электрического забора. Поможет ли это? На этот счет у меня были сомнения. Ему не составит труда пройти мимо них. Нужно сыграть на опережение. Предугадав его следующие действия, мы сможем перехватить преступника. Для этого нужно начать мыслить, как он. Что бы я сделала на его месте? Мое послание обнаружили. В скором времени должна подняться суматоха, которой он и может воспользоваться. Например, при наборе новых охранников он может легко изменить внешность, подделать документы и отыграть перед Михаилом спектакль. Когда его возьмут, ловушка захлопнется. Я тут же написала об этом Михаилу. Мою версию он воспринял в штыки, ответив, что отлично разбирается в людях. Мне оставалось лишь пожать плечами. Мое дело предупредить. Еще немного подумав, я нашла еще несколько способов проникнуть внутрь участка. Никому нельзя выходить из дома, так что Валерио придется воспользоваться услугами курьера. В этом случае логично будет встретить его у ворот, но что мешает ему сначала избавиться от встречающего, а потом проникнуть в дом? Эту версию я отмела через пару минут. Если в доме полно охраны, то у этого способа процент успеха не больше, чем шанс выжить при падении с самолета. Вторым вариантом был инженер, который будет устанавливать камеры. Щиток находится в доме, а камеры на улице. Очевидно, что он будет несколько раз перемещаться туда и обратно. Если в первые разы за ним будут следить, то после десятого охрана перестанет чувствовать угрозу в простом рабочем. Этим-то и может воспользоваться преступник. Об этом я и написала Лере. В отличие от Михаила, она поблагодарила меня и пообещала прислушаться. Позже девушка сообщила мне, что уже завтра придут устанавливать дополнительные камеры. Саша показывал, как можно подключиться к ним, но мне нужен адрес входного канала. Я приеду завтра утром. Будем вас ждать, когда вы с нами, мне спокойнее. Около девяти утра я была у них. Каждый переживал, но старался этого не показывать. Валерий ходил по кругу, как лев по клетке. Стук его каблуков был похож на ритм барабанов на параде. Лера грызла ногти. И только Михаил сидел без движения, сверля окно своим холодным взглядом. Однако, если присмотреться, то можно заметить, как сильно трясутся его ноги. Около одиннадцати пришел мастер. Он прошел через металлодетектор и тщательную проверку охранников, которые даже хотели забрать у него отвертки. Ворча себе под нос, что все посходили с ума, он осмотрел забор. «Сразу скажу, работы много!» «Часов пять точно уйдет. Мне потребуется доступ к дому и лестница». Как я и думала, первое время охрана ходила за ним по пятам. Но спустя всего час они оставили его, устроившись под навесом. Мастер спокойно перемещался по первому этажу, не стесняясь охранников. Пришлось взять все в свои руки. Со второго этажа отлично просматривался весь участок. Я видела, как он ставит лестницу, лезет, что-то закручивает в соединительном щитке, но каждый раз он оглядывался на охрану, мол, смотрит или нет. Такое поведение можно списать на непривычно большое количество глаз, прикованных к нему. А возможно, он хочет убедиться, что от него окончательно отстали. Когда он устанавливал последнюю камеру, я вдруг вспомнила, что не посмотрела адрес входного канала. Обычно он писался внутри соединительного щитка или в документах от него. Как только я приблизилась, он замахал руками. «Я ведь просил не бродить здесь. Мне просто нужно посмотреть адрес входного канала. И зачем он вам? Это мое дело. Так я пройду?» Он молча отошел и кивнул на лестницу. Адрес оказался длиннее, чем мне говорил Стасюк, поэтому пришлось достать телефон, чтобы сфотографировать его. В это время мастер уже собирал инструменты. В один момент я потеряла его из виду, хотя, оказалось, секунду назад он стоял под лестницей. Кроме небольших кустов, спрятаться здесь было негде. Пока я спускалась, за спиной послышался шум листьев. «Зараза!» — отвертка укатилась. Он выполз из-за кустов и махнул на них рукой. «Ладно, у меня другая есть. Я все установил. Сейчас проверю, и можно заканчивать». Впервые вижу мастера, который так небрежно относится к своему инструменту. Обычно люди подобных профессий за маркер готовы драться, а тут целая отвертка. К тому же я обратила внимание на его кейс. Я точно помню, что по бокам на нем были следы от краски, но сейчас кейс идеально черный, будто только что из магазина. Он заметил, что я пытаюсь догнать его, и рванул в сторону дома. От меня он, может, и смог бы убежать, но у дома на него напрыгнули сразу трое охранников. «Что в чемодане?» Я подбежала, когда его уже скрутили. «Не знаю!» Держали его настолько крепко, что он едва мог двигать головой. «Мне сказали оставить это в доме!» «Кто сказал?» «Не знаю, отпустите!» «Тихо!» Когда его схватили, чемодан улетел в сторону. Я подошла ближе. В тишине отчетливо слышался писк. По спине пробежал холодок. Я тут же вызвала группу разминирования. Пока они ехали, мы постарались отойти как можно дальше. «Еще раз спрашиваю, кто сказал тебе оставить бомбу в доме?» «Я не знал, что там бомба», — жалобно выдавливал из себя мастер. «Мне сказали, когда приду устанавливать камеры по этому адресу, оставить его дома. Как ты пронес его?» «За кустами есть отверстие в заборе. Я вырезал его вчера». Группа разминирования прибыла оперативно. Осмотрев кейс, они приступили к работе. Через несколько мгновений раздался громкий хлопок, и весь участок заполнился густым туманом. «Пустышка!» — заключил один из сапёров, качая головой. «Взрывчатого вещества не было, только дымовые шашки. Такая никого не ранила бы. Взорвись она дома, отделались бы сильным испугом». Когда туман рассеялся, нам разрешили войти на участок. Повсюду пахло гарью и сжённой серой. На всякий случай мастера все еще крепко держали, хотя он уже не сопротивлялся. Изредка вздыхая, он переводил взгляд то на меня, то на своих стражей. Скоро подъехали следователь и Борисов. Нус, рассказывайте. Начищенные звезды на новеньком кителе поблескивали на солнце и могли сравниться только с его улыбкой. Сразу видно, что он недавно вышел из отпуска. Мы расположились на кухне, и мастера наконец-то отпустили. Рассказывайте все по порядку. Кто, когда, каким образом и так далее. Согласно 51 статье, вы можете отказаться свидетельствовать против себя или вовсе отказаться от дачи показаний. Просто напомню, что все, что вы сейчас скажете, будет использовано в суде. Настоятельно рекомендую сотрудничать со следствием и не давать ложных показаний. Это ясно? «Ясно. В таком случае я вас внимательно слушаю». Он достал протокол допроса и записал историю, очень похожую на ту, что я уже слышала совсем недавно. После получения заявки на установку камер видеонаблюдения мастеру пришло сообщение со странной просьбой «оставить чемодан с инструментами в доме». Он бы отказался, но ему предложили хорошие деньги и даже перевели часть. К тому же его уверяли, что внутри нет ничего запрещенного, что это просто розыгрыш. Не сразу, но он согласился. Тем же вечером ему выслали адрес и пароль, по которому он мог забрать кейс из ячейки хранения. Он был закрыт на замок с кодом, хотя внешне казался самым обычным. На тот момент он не пищал и вообще не издавал никаких посторонних звуков. «Интересовался ли ваш заказчик адресом входного канала с камер?» «Да, я отправила ему фотографию. Это ведь просто номер в сети. Человек, не имеющий доступа к базе данных, ничего не сможет сделать». «Вы не подумали, что человек, не имеющий доступа к базе данных, не будет об этом спрашивать?» Я еле сдерживалась. «В документах не прописано, что это конфиденциальная информация, так что он имеет право говорить об этом» подметил спокойный Борисов, продолжая записывать показания слово в слово. «Давайте продолжим. Интересовался ли он еще чем-то?» «Нет, он писал очень мало и только по делу. Задавали ли вы ему какие-то вопросы?» «Да, я спрашивал очень много, но на все мои вопросы он отвечал как-то невнятно и размыто. И все-таки вы согласились?» «Да», — он опустил взгляд в пол. Работа несложная, а деньги большие. «Все понятно. Татьяна Александровна, у вас остались вопросы?» «Нет». «Замечательно. Тогда мы забираем гражданина в участок». Они уехали, а мы остались сидеть на кухне. Все молчали. Каждый думал о своем. В моей голове крутился вопрос. «Зачем преступник сделал это?» «Чтобы снова показать свое превосходство». В роли охотника он чувствовал себя очень комфортно, играя с жертвой и диктуя свои условия. Я окончательно запуталась. Если все, чего он хочет, это играть на его нервах, показывая, насколько он умнее, тогда жизни Валерию ничего не угрожает. Все ли так просто? Что будет, когда преступник наиграется? «Татьяна, с вами все хорошо?» Из тумана размышлений меня вытянул голос Михаила. «Да, но...» Вместо продолжения я покачала головой. «Это моя вина!» — всхлипывала Лера. «Вы говорили, а я недостаточно хорошо все проверила». «Никто ни в чем не виноват. Все живы и здоровы. Не нужно сейчас раздувать трагедию». Валерий ускрестил руки на груди и откинулся на спинку стула. «Что нам сейчас делать?» «Для начала заделать дыру в заборе». Далее сменить камеры, потому что к этим у преступника уже есть доступ. По возможности не уходить не только с участка, но и из дома. Кто знает, что он выкинет в следующий раз. В этом районе постоянно будет патрулировать группа полицейских. Также я попрошу выделить нам хотя бы двоих-троих парней из отдела. Пусть постоянно курсируют по территории. Все трое понимающе кивнули. Мы разошлись. Уже дома я долго размышляла над этим сложным делом, как будто блуждаешь по темному лабиринту, а кто-то меняет проходы прямо перед носом, и ты раз за разом оказываешься в тупике. На улице пошел дождь. Первый сильный осенний ливень в этом сезоне. Под ритм капель, разбивающихся о стекло, я забылась беспокойным сном. «Ну и бред вы мне посоветовали!» «И без этого жизнь скучная и тоскливая, а мы с вами еще и такие фильмы смотрим», – жаловался Валерий своим зрителям. «В любом случае, всем спасибо. Жду вас завтра». Он закончил трансляцию и ушел в студию. После случая с дымовыми шашками прошло два дня. Все успокоились, и жизнь в доме снова вошла в привычную колею. После небольшой эмоциональной встряски Валерио стал больше времени проводить в студии за работой над новым альбомом. Времени было полно, так что он размеренно и скрупулезно подходил к делу. Он выбрал другой стиль и ожидал от него многого. Планы на сегодняшний продуктивный день были нарушены одним сообщением. Обожатель Валерио решил обратиться к нему лично. «Мой добрый друг, я всегда отмечал...» что отношусь к тебе с великим уважением как к творцу и создателю музыкальных шедевров. Ты — герой нашего времени, что нерушимо строит мост в вечность, где о тебе всегда будут помнить. Но ты раз за разом отказываешься от моей помощи, отвергаешь ее, как нечто недостойное тебя. Меня это печалит. Особенно мне больно, когда ты игнорируешь меня. Я отдавал тебе знаки, «Шансы на исправление и переосмысление своего поведения. Но ты не исправился. Не могу больше смотреть, как ты гробишь свою карьеру. Я помогу тебе уйти красиво. Смерть придаст твоей музыке еще больше внимания и не позволит людям забыть о тебе еще долгое время». Такое послание он отправил. «Прежде никто бы не придал этому большого значения». Преступник в своих письмах и раньше рассуждал над тем, что смерть Валерио может увековечить его музыку, как у Курта Кобейна или Майкла Джексона. Однако в нынешних реалиях это нельзя было игнорировать. Валерио долго думал над тем, стоит ли рассказывать остальным, но поделился только со мной. Он боялся, что Лера начнет уговаривать его уехать из города. Этого он допустить не мог. Расследование должно быть завершено в любом случае. Ему не нравилось быть в роли жертвы и постоянно убегать, каждый день ожидая нападения. С другой стороны, он боялся за близких, и это порождало в нем сомнения. И не такие дела распутывали. Я как могла успокаивала его. Мы установили контроль за районом. Днем район патрулирует машина и пешие группы, так что он вряд ли сунется сам а ночью. В темное время наших людей вряд ли можно отличить от бродяг, однако это не мешает им выполнять свою работу. Переживания и лишняя суета не приведут ни к чему хорошему, но рассказать остальным о письме все же нужно. Он согласился со мной, понимая, что скрывать нет смысла. Мы договорились, что я приеду к ним вечером и установлю на компьютер программу для отслеживания камер. Для этого нужно было заехать к Саше и взять у него новую версию. Я встретила его в коридоре. Как всегда уставший, он сидел у окна и пил кофе. «Какими судьбами?» — он встал, разминая шею. «Мне бы новую версию программы». «И все. он вопросительно посмотрел на меня. «Так просто?» «Если бы ее можно было найти в интернете, я бы тебя не беспокоила». «К тому же ты в этом понимаешь лучше!» Саша начал рассказывать и показывать мне новые функции программы. По ощущениям, прошло минут десять, но на деле мы просидели больше двух часов. Не представляю, как я буду объяснять это Валерию и остальным, но как-нибудь справлюсь. В конце концов, им нужны лишь пара человек, которые будут постоянно следить за территорией. В одной комнате собрались трое хозяев и четверо охранников. Я как можно более доступно объяснила им принцип работы программы и продемонстрировала несколько режимов. И, кажется, сделала это довольно успешно. Валерио остался доволен. Особенно ему понравился режим ночной съемки, где от взгляда камеры не ускользали даже мелкие грызуны, бегающие по газону. Охранники, которые должны будут по 8 часов беспрерывно наблюдать за обстановкой на участке, а также на прилегающей территории, тоже одобрительно кивнули. Им нравилась идея сидеть в помещении, пока их товарищи вынуждены бродить на улице. Кстати, об охране. После случая с дымовыми шашками... У каждого из них были при себе электрошокер и наручники, чтобы обезвредить и задержать преступника, если тот решит сунуться. Возвращаясь к машине, я увидела своего старого знакомого. «Доброго вечера, Татьяна Александровна!» Мужчина чуть наклонил голову. «Не подумал бы, что встречу вас в этом злачном месте. По мне, так вполне приличная». «Мне нравились лесок и поля, которые были здесь всего пять лет назад. Сейчас ничего из этого уже нет. Печально смотреть на уничтожение природы. Хожу и не могу найти ни одного живого дерева. Тебе лишь бы поворчать. Венчик никогда не меняется. Сколько помню, он всегда найдет повод для недовольства. В то же время Аякс много раз помогал мне с делами, так что я оценила его, несмотря на недостатки». Вот и сейчас я подумала, что он может быть полезен. «Ты же здесь все знаешь?» «Само собой», — он произнес это с нескрываемой гордостью. «Мне известны все места и переулки в этом районе. Наши ребята патрулируют основные дороги, но ведь наверняка есть и другие. И вы хотите, чтобы я их показал?» «Само собой, не бесплатно. Вот с этого и надо было начинать». Его всегда отличало исключительное умение находить выгоду в любой ситуации. Во многом из-за этого, не работая ни дня, он жил вполне неплохо и даже умудрялся давать мудрые советы. С ним приятно иметь дело. За многие годы нашего знакомства он ни разу не подводил меня и всегда был рад взяться за работу. Его услуги или советы в некоторых случаях помогали справиться с делом в несколько раз быстрее, хотя это порядком било по кошельку. В этот раз мы торговались недолго, и вскоре Венчик согласился на мои условия. Он сказал, что к дороге, ведущей к участку Валерио, можно попасть по двум обходным путям. Первый находился в проходе между рядами гаражей. Нырнув в узкий лаз, можно было легко пройти незамеченным и оказаться практически у края забора. Второй маршрут проходил за торговыми павильонами. Внешне они казались целыми и нетронутыми, но пожелтевшие вывески намекали на то, что они заброшены и давно не используются. Зато за ними оказалась дорога, которую почти невозможно заметить, проходя мимо. На оба прохода я поставила фотоловушки. Они стоили немного дороже, чем камеры, но их преимуществом было взаимодействие с телефоном. Через него не только можно было подключиться и посмотреть, что происходит в режиме реального времени, но и включить функцию оповещения. Как только камера улавливала движение, на телефон приходило оповещение. Так, я буду знать точное время, когда человек прошел мимо датчиков, и мне не нужно будет смотреть несколько часов записей. Если еще нужна будет помощь, я всегда рад оказать ее». Довольный Аякс расплылся в улыбке. «Не сомневаюсь, но дальше мы как-нибудь сами». Все тайные тропы мне были известны. Ловушки на них расставлены, так что оставалось только ждать, когда зверь попадется. Некоторое время я поглядывала на камеры, но это быстро надоело, да и уведомление сразу подсказало бы мне, что кто-то прошел. Свободное время ночи я предпочла занять изучением биографии Михаила. Я откладывала это дело с первых дней, но сейчас любопытство взяло верх. У него не было аккаунтов в социальных сетях или своего блога, да и для интервью Михаил был слишком скучным. В такие моменты на помощь приходили журналисты и издания, которые ставили заголовки своих статей выше их содержания. Хоть информацию в них нужно проверять несколько раз, но других вариантов нет. Мне не потребовалось много времени, чтобы найти много подобного. Попробуем что-нибудь разыскать. Я стала читать и отмечать интересные моменты в надежде, что Михаил сможет их подтвердить или опровергнуть. За время моих поисков на телефон несколько раз приходили сообщения. Я тут же бросалась проверять записи, но каждый раз это оказывались стаи бродячих собак, которых в том районе много. Я уже немного жалела о том, что поставила ловушку, а не камеру. В один момент я опустила голову на руки и задремала. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем меня разбудили два оглушительных звука. Один из них Телефонный звонок от Михаила, а второй от Саши на рабочий телефон. Я не успела ответить. Пытаясь прийти в себя, я разблокировала телефон и увидела еще одно сообщение с ловушки. Момент записи тут же включился, и по тропе у павильонов прошел человек в темной куртке. Он шел и не спеша крутил в руках нечто похожее на нож или отвертку после увиденного я быстро набрала Михаилу. «Татьяна, извините, что звоню так поздно, но у нас небольшое ЧП», — своим обычным спокойным голосом произнес он. «Что случилось? Не волнуйтесь, с нами все хорошо. Приблизительно пару часов назад один из охранников заметил на камерах человека возле забора. Он стоял и не двигался. Однако, когда другие вышли спросить, кто он и чего ему нужно, то никого не увидели. Так повторялось несколько раз, пока после небольшой паузы охранники не услышали ужасный скрежет с внешней стороны забора. Я отправлю вам фотографию того, что они там увидели. Спасибо. Раз в вашей жизни сейчас ничего не угрожает, то я приеду днем. Вы правы, сейчас нет причин беспокоиться. Доброй ночи. После этого я тут же набрала Саши. Он рассказал мне, что патруль заметил подозрительного парня, который перелезал через забор одного из заброшенных участков. «Мне нужен будет номер дома». «Уже отправил». Иногда у меня складывалось ощущение, что он читает мои мысли. Сейчас сверю время с камер наблюдения у Валерию и своей ловушки. Если прикинуть время пути от дома до павильонов то разница составит около двух-трех минут. Скорее всего, шум охранников привлек и наши патрули. Он надеялся отвлечь их этим и незаметно уйти. Завтра проверю этот дом. Мне потребовалось всего пара минут, чтобы представить путь, по которому шел преступник. Я нарисовала примерный маршрут и скинула Саше, чтобы патруль проверил его и впредь контролировал. На следующий день я приехала к заброшке. «И снова вы, Татьяна Александровна!» На этот раз венчик тащил несколько саженцев и рюкзак с инструментами. Еще и около этого дома. И что же с ним не так? Насколько помню, здесь раньше жили контрабандисты. Приехали на старой ржавой машине, а уже через год построили новый дом и привезли из-за границы БМВ. И где же они сейчас? «Пропали!» – Аякс пожал плечами. «Вполне ожидаемо!» Сюда столько раз приезжали и выносили остатки их вещей. Говорят, что под домом есть огромный склад. Может, еще что-то знаешь? Меня это не касается, да и на сегодня у меня другие планы. Он показал на саженцы Если хотите, спуститесь и сами проверьте. Я была и не в таких местах, так что без особых опасений спустилась в сырой подвал. Кроме осколков и разбитых стеллажей, я заметила несколько дверей. Почти все были замурованы или закиданы хламом, но через одну мне все же удалось пролезть. Едва не падая, я все же дошла до конца коридора и оказалась на участке в другом конце улицы. Получается, подземный тоннель был протяженностью по меньшей мере полкилометра. Был ли он один? Этого я не знала, но уже один этот тоннель давал преступнику больше места для маневров. Почему же вчера он не воспользовался им, а предпочел пройти за павильонами и перелезть через забор? Ответ на этот вопрос я нашла, пройдя по его вчерашнему маршруту. За одним из кустов была аккуратно сложена опавшая листва. На заброшенном участке вдруг кто-то решил убраться? Это привлекло мое внимание. Немного покопавшись в куче, я достала телефон и нечто похожее на бинокль — Кажется, это называется монокуляр. Мобильный я передам Саше. Пусть вскроет его, может, внутри найдется что-то интересное. А монокуляр оставлю себе. Наверняка с его помощью он следил за Валерио из окон этой заброшки. Прогулявшись в обе стороны, я больше ничего не нашла и поспешила покинуть участок. Находясь там, невозможно было избавиться от навязчивого чувства, что за мной следят. Саше потребовалось несколько часов, чтобы разблокировать телефон. Пока я пила кофе, он скачивал все файлы на компьютер. Закончив, он выдохнул и потер руки. «Могу поздравить вас, Татьяна Александровна. Кажется, теперь мы на шаг впереди него». «Что же там такого?» «Смотрите». Саша повернул ко мне монитор. «В телефоне я нашел фотографии». «Это дом Валерио?» «Да, тут полный набор». Схема дома, фотоучастка, несколько скриншотов с камер видеонаблюдения. Он готовит нападение? Не уверен, но от него можно ожидать всего. Он открыл следующую папку. Также есть несколько интересных заметок. Что-то вроде дневника наблюдений. Перешли мне на почту. Думаю, это будет интересное чтиво перед сном. Еще что-то есть? Вопрос был лишним, ибо его ехидная улыбочка говорила сама за себя. Довольно занятная история браузера. По ней можно понять несколько моментов. Он искал, где можно купить термические смеси, органические красители, гипс и ящик с инструментами. Скорее всего, преступник сам изготовил дымовую шашку и поместил ее в кейс. Далее он попытался найти баллон с оксидом азота. Насколько я помню... Он вызывает сонливость и чувство опьянения. Возможно, от этой идеи он отказался или пока решил повременить. В любом случае нужно предупредить Валерию и остальных. Этот газ опасен тем, что даже малейшей концентрации хватает, чтобы человек на какое-то время лишился сил. Думаешь, он может таким образом избавиться от охраны? Как вариант, но не нужно увлекаться. А то еще чуть-чуть, и вы из него Джеймса Бонда сделаете. Он еще немного полистал историю. Могу сказать, что он очень много времени посвящает Валерию: Блоги, прямые эфиры, записи концертов. На все это он тратит по меньшей мере 8 часов в день. Настоящий фанат. Скорее, фанатик. Такая одержимость ненормальна. Стасюк отложил телефон в сторону и снова наполнил наши чашки кофе. «Спасибо. Была бы в нем сим-карта, я бы смог посмотреть контакты и вызовы. Без нее никак?» «Хм...» Саша скрестил руки на груди и несколько минут упорно смотрел в одну точку, будто за ней прятался ответ, а он пытался до него добраться. «Я попробую что-то сделать, но это почти нереально. Я в тебя верю. Почему вы всегда говорите это, когда вам что-то нужно?» Это и в твоих интересах тоже. Вернее, в интересах всего отдела раскрыть такое серьезное преступление. Представляешь, какое внимание будет приковано к полицейским? Уверенно, Валерио не оставит вас в тени. Я с этого все равно ничего не получу. Что, если я попрошу Валерио написать целый пост в социальных сетях про твой важный вклад в раскрытие дела? Он на мгновение задумался. Саша всегда желал признания. Последнее крупное дело принесло ему должность начальника IT-отдела, но ему этого было мало. Я знала это и прекрасно понимала, что этим можно манипулировать. В конце концов, я не забыла, как он упрекнул меня в том, что я хожу по барам и показам. Будет ему уроком. «Я подумаю», — сказал он и деловито откинулся на стул. «Мне не нужны твои мысли, мне нужен результат. Спасибо за кофе!» Я встала и вышла, демонстративно не обращая внимания на его попытки меня остановить. Иногда ему нужно напоминать, что между нами есть большая разница. Его помощь облегчила бы мне работу, но я и без него смогу найти нужную мне информацию. Для этого мне даже не потребуется компьютер или навыки взлома баз данных. Обойдусь старыми добрыми связями. Они никогда не подводили, хотя этот раз мог стать исключением. Саша сказал, что преступник искал, где можно купить кейс с инструментами. Один из моих знакомых, как нельзя кстати, работал в строительном магазине и мог помочь мне. Это непростой кейс. Он внимательно осмотрел фотографии. Во-первых, он оригинальный. У подделок нет складываемых ножек. И поверхность полностью гладкая. Во-вторых, он совершенно новый. Надпись цельная и яркая. Углы без потертости и трещин. Если бы мне принесли такой кейс, я бы подумал, что он только из магазина. Знаешь, где у нас можно такой купить? Только одно место, но цены там космические. Он написал мне адрес и телефон. Может, лучше у меня что-нибудь посмотрите? Как-нибудь в другой раз. Если он стоит дорого, то вряд ли найдется много людей, которые могут себе его позволить. В магазине точно должны помнить того, кто недавно приобрел такой. Так и получилось. Пришлось показать удостоверение и объяснить им ситуацию. Но после этого менеджер показал мне весь список людей, которые за последнее время покупали подобные кейсы. Всего их было четверо. Я сразу отмела трех девушек и сосредоточилась на последнем покупателе. В архиве даже остались записи с камер. По ним стало точно понятно, что это наш преступник. Похожее телосложение, знакомая чуть пружинящая походка. К тому же он тоже скрывал свое лицо под маской. Со слов продавца он разговаривал очень мало и только по делу. Ничего не спрашивал и не отвечал на посторонние вопросы. Пришел, купил и ушел. Я тут же вспомнила, что преступник искал баллон с оксидом азота. Что, если он уже купил его? У нас в городе было несколько магазинов, которые занимались этим. Я нашла номера и обзвонила каждый. Слава богу, никто в последний месяц не интересовался им. Я попросила их позвонить мне, если такой запрос будет. С одной стороны, я радовалась, что мы понимаем ход его мыслей и как он двигался раньше. Однако это никак не помогает нам понять его дальнейшие действия. Ситуацию усугубляли его ночные визиты и участившиеся сообщения с угрозами. Михаил почти каждый день отправляет мне записи с камер видеонаблюдения, где преступник просто стоит перед камерой и не двигается. Ясно одно – Его целью является загнать Валерио в эмоциональную яму. Преступник хочет, чтобы он постоянно боялся за жизнь близких людей. Возможно, в прошлом Валерию кому-то насолил, из-за чего преступник чувствовал что-то похожее, и сейчас он хочет отомстить. Эта версия выглядит правдоподобно и в данный момент является основной. Но так ли это, нам предстоит узнать в ближайшие дни.